Глава 66. Арина. Я раньше думала, что самым волнительным процессом для меня была беременность. Там любой ценой надо было детей доносить. И каждый день воспринимался как маленькая победа. Особенно на последних сроках. Так вот, теперь у того периода появился конкурент. Потому что в реанимации меня на всякий случай продержали подольше так как была угроза ухудшения состояния. Я ничегошеньки не понимала, но на меня напала орда врачей. Хотя ладно, я умом все принимала. Мне было так плохо, как после Кесарева. Грудь пекло, я кашляла каждые две минуты и не могла из-за этого нормально спать, превратилась в бледную моль. Зато похудела. Одно радовало, что с детьми, судя по рассказам Маши, все хорошо а я, наконец-то, вернулась в добеременный вес. Хорошо кормить бросила, а то какой бы стресс у детей сейчас был. Но сегодня тот самый день. Спустя неделю меня переводят в палату, и там уже должно быть полегче. Я перестала кашлять так сильно, и уже одну ночь мне удалось поспать. А еще сегодня мне отдадут телефон, и я, наконец-то, увижу своих малышей по видеосвязи. Это первым делом. Так хотелось их расцеловать, но пока рано об этом говорить. Вторым делом я попробую разгрести тот кошмар, что возник из-за моего вынужденного отсутствия в блоге. Я даже думать боялась, что там наворотила тетя, потому что она в кадре всегда негативно влияла на количество подписчиков. Эх, а я так мечтала о миллионе. Ну, такими темпами как бы удержать то, что есть. Так что я даже представить не могла, какие руины могут достаться мне после родственницы. «Пойдемте, Арина, ваша палата готова», — сказала Мария, а потом шепотом добавила. «Под вас переделали одно из виповских, так что не переживайте. Ваш телефон я зарядила, и близкие передали вам планшет, так что сможете с ними связаться». «Маша, ты ангел!» Она смущенно улыбнулась. «Нет, ну правда». Эта девушка была моей связью с миром. И хоть мне пока было не до работы, судя по самочувствию. Да нет, просто когда я чуть не вылетела из меда, именно ваш блог и то, как вы боролись за своих деток против всего мира, помогло мне не опускать руки. Не могу сказать, что я справилась на все сто, но образование я все-таки не бросила и скоро получу диплом. Каждый раз после таких историй у меня глаза были на мокром месте. Страшно, тяжело, но эти люди говорили о том, что мой пример для них был определяющим, что я смогла им помочь. Поэтому мы обе замолчали, и меня на каталке повезли в палату, так как я еще слишком слабая была. Кстати, той самой Арине Родионовне после дорогого лекарства стало намного лучше, ее сняли с ИВЛ, и она хоть и медленно, из-за возраста и хронических заболеваний, но все же шла на поправку. Палата тут тоже без посещений и все такое. У меня еще не было возможности ни с кем общаться. Да и не хотелось. Мне бы только поправиться и к детям. Это кошмар какой-то. Сколько раз я лежала и плакала в подушку от тоски. Они же совсем крошечные. Они совсем маленькие. И я понятия не имела, как на них отразится мое отсутствие. Да где хоть я вообще подхватила этот чертов ковид? В общем, в моей голове все пронеслось со скоростью света, а настроение стремилось к панической атаке. Но когда меня ввезли в палату, то я не поверила своим глазам. А это точно больница. Все вокруг было заставлено цветами, обстановка была очень уютной и такой, не как в холодной реанимации. Ну и на мне все же одежда имелась это это что такое я не верила своим глазам смотрела на все как маленький ребенок которому организовали сюрприз с недоверием и затаенным восторгом а это точно мне ну просто сейчас же никак в пандемию места много есть возможность вас порадовать вот и получилось кроме того вам есть что отметить меня провезли дальше и я увидела небольшой странный тортик а в нем была воткнута свечка с цифрой 1. непонимающе уставилась на Машу. Та виновата, пожала плечами. «Просто у вас пока диета, так что не получилось что-то вкусное, а это врачи разрешили. Поздравляю, Арина, цифра очень важная. Я вам не рассказывала, но вы сами можете все посмотреть теперь. Там телефон рядом». Все еще ничего не понимая, я встала и на трясущихся от слабости ногах дошла до мобильного присела на край, взяла телефон в руки и набрала тёте. Та ответила незамедлительно. «Солнышко моё, я не с детками, мы с Мирой тоже заболели. Все это время Матвей с Максимом справлялись сами. Звони им». «Но...» «Никаких «но». Я знаю, что ты деток хочешь увидеть, так что давай набираем. И она бросила трубку. «Я же нажала на вызов Матвея». Мы с ним так и не поговорили толком с того самого случая. Не знала, как вести себя, не понимала, что говорить, но как только на экране появились лица детей, все вылетело из головы. «А вот и наша мама!» Пробасил такой бесячий, но в то же время родной человек. Впитывая каждую черточку повзрослевших детей, жадно рассматривая их пухлые мордашки, Внезапно поняла, что, несмотря ни на что, рада видеть и их папу тоже. Вот как так? Смотрела, плакала, улыбалась. Говорила, как я соскучилась и как я их люблю. В итоге малыши услышали мой голос и расплакались. И Матвею пришлось унести телефон в соседнюю комнату. Глядя прямо на меня, он отрапортовал. «Ну что, Арина, у нас все хорошо, хотя, каюсь, было непросто». Ты давай выздоравливай, а потом пойдем отмечать твой миллион». «Какой миллион?» – прошептала я. «Подписчиков, вчера у тебя стало миллион человек в блоге. Проверяй».